Глава третья. Конец ноября 1125 года. Там же. Легенду, как и говорил Феофан, монахи поддержали добротно до положения рис. Так что обратную дорогу до монастыря отставной хелиарх помнил смутно. Да и насладиться похмельем ему тоже не дали. илларион внезапно пожелал его видеть. Вот и пришлось отцу Меркурию наскоро привести голову в порядок полпивом, отправляться навстречу с бывшим сослуживцем. С того момента, как лекари разрешили иллариону вставать, обстановка в его келье переменилась. Изрядных размеров ложи, на котором лежал во времена Оны прибинтованный к доске епископский секретарь, исчезла, а его место заняла обычная спальная лавка. Появился большой, заваленный книгами, свитками и письменными принадлежностями стол, и только изобилие свечей оставалось неизменным. Здравствуй, Аплитарх. Илларион довольно бодро поднялся, славки навстречу гостю. Проходи, садись. Разговор у нас будет долгим. И ты будь здоров, Друнгари. Поклонился отец Меркурий и сел на указанное место. Аплитарх. Значит, разговор у нас Пойдет о делах ордена. Интересно, что он задумал на сей раз? «Думаю, ты удивился тому, что последнее время я избегаю встреч с тобой, брат-солдат». Илларион посмотрел в глаза собеседнику и, не дождавшись ответа, развел руками. «Прости, за то время, что я тут валялся...» У меня накопилась куча работы, которую письмами решить нельзя, в том числе и той, что касается нашего дела. Я так и подумал, склонил голову отставной хиларих. Вот и хорошо. Губы Ильёна чуть дрогнули в улыбке. Раз так-то, давай выпьем и поговорим о высоком, о плитарх Ты хочешь диспута? — улыбнулся отец Меркурий. — Тогда точно стоит выпить. — Согласен. И Ларион с улыбкой протянул собеседнику кубок с вином и отхлебнул из своего. — Давай начнем. — Вот скажи мне, что есть базилевс? — Хороший вопрос, Друнгари. Меркурий тоже отпил из кубка. Мы с тобой, помнится, в разных видах видывали и базилевсов, и тех, кто очень хотел ими стать. Что за ч... сладкое вино, как Палатийской шлюхе? Уж не пристрастился ли в монастыре мой драгоценный Друнгари к Садомскому греху? Да еще два кувшина на столе. от будет потеха, если он решил напоить меня И склонить к сожительству. Хватит ржать. Не нравится мне это, совсем не нравится. Это верно, кивнул ларион И часто они были похожи на Харьков. — А должны быть солнцем Рима! — грустно улыбнулся отставной хилярх. — Солнце Рима! — бывший Друнгари скинулся, потянулся было к левому кувшину, но отдернул руку. — Постой, кажется, я уже где-то слышал это. — Возможно, тебе тоже попадалась книга одного риттера из Старого Рима. Отец Меркурий прикрыл глаза и начал читать по памяти. Они ни разу не видели тебя, не целовали перстни на руке, не удостаивались устной похвалы или венка, не слышали твоего голоса, не стояли рядом, замирая от счастья. Только по монетам они знают твой профиль. Все эти германские наемники, болярские пращники, иберийские копищики, сирийские лучники, нумидийские всадники, тысячи и тысячи людей, которые встали в римские ряды, людей, чьи деды сражались с лекионами твоих дедов, а дети уже считают себя настоящими римлянами. Все уроженцы Капуи, Ариминиума, Рима, Аресциума, Заброшенные твоими велениями на границе по Рейну и Дунаю, Живущие в укрепленных лагерях, затерянных в песках Иудеи Египта, Они верят в тебя, они ставят тебе статуи рядом со статуями богов, Они умрут с твоим именем на устах. Ты — солнце, без которого их нет, Ты — то, что соединяет их всех, На каких бы языках они ни говорили, Каким бы богам ни молились, Империя — это ты. Но император не только человек, Это не багряный плащ на плечах, не меч с рукоятью из слоновой кости. Эта идея — это то вечное, за что можно умереть, — подхватил Илларион. Да, я читал. Вот только вместо идеи мы получаем хорьков. И что же с ними делать? — А кого ты имеешь в виду, брат-солдат? — прищурился епископский секретарь. — Идеи или Харьков? — Да, пожалуй, и тех, и других, — задумчиво произнес отец Меркурий. — Я как-то раньше не особенно задумывался над этим, и строя такие вещи, смотрятся по-другому. — Выращивать плитарх. Илларион пристукнул кулаком по столу. Выращивать идею из хорьков — это тоже дело для ордена и как бы не главное. Вот как идею из хорьков. А вопрос, что делать уже с имеющимися зубастиками, ты обошел. Оно и неудивительно. Ты сам, зверюга той же породы, только наглее и зубастие, но я был к тебе несправедлив, Георгий. Все же ты думаешь не только о себе, но и об империи. Она натерпелась от мерзавцев на троне. Михаил, Никифор в Антониаты, Прочая сволочь, они вообще не должны были править, выращивать, говоришь. Может, ты и прав, Георгий. Мой новый знакомый Феофан толкует о том же. Только он собрался растить не императоров. Но кто будет определять достойного порфира? Ты, Георгий, орден? — А кто будет сторожить сторожей? — И как ты собираешься это делать, Друнгари? Отец Меркурий подпустил в голос не то интереса, не то сомнения. — Учить, наблюдать и выбирать достойнейшего из многих, — ухмыльнулся Илларион. Порфирородных детей нельзя оставлять на попечении евнухов из Генекия. Да и их матерей тоже. Самки хорьков будут воспитывать хорьков, а злобные скопцы аспидов и скорпионов. Отец Меркурий, действительно задумавшись, начал скрести в бороде. Интересно, интересно. Прошлый наш большой разговор — пах плахой, а этот воняет колом, колесом, ножом под ребро переулки или ядом. Ядом. Два кувшина. Господи, помоги, я иду по нитке над пропастью. Чего он ждет? Самое малое интереса и сомнения. А сам Базилевс, отставной хилиарх наморщил лоб. Он способен. Вот тут надо смотреть, брат мой. По лицу Иллариона пробежала еле заметная гримаса озабоченности. Не всегда тот, кто сам может править, оказывается в силах воспитать правителя. Надо найти баланс, чтобы в том, кто займет трон, Оказалось в достатке льва, лисы, Харькас, скорпиона и змеи. В достатке, но не чрезмерно. Но ведь может случиться, что парфирородные окажутся неспособны. Значит, на кафизму должен подняться тот, кто не рожден в пурпуре, но может править. А лучше при этом обойтись без крови. В делах и без крови, — невесело усмехнулся отец Меркурий, — понимаю тебя, брат. Мы ведь оба были с Базилевсом Алексеем, когда он брал занятый Монтаниатом Константинополь, — кивнул головой Ларион. Да и я сюда попал не просто так. Я не говорю, что будет просто. Хотя такое бывало даже на нашей памяти усыновление соправительство. Если способного будут вести на кафизму с детства, то можно. Всегда найдется императорская дочь, которая предпочтет замужество монастырю, а сыновья могут воспылать страстью к монашеству, если их тоже вести с детства и направлять, как только станет понятно, что не смогут. Или подобрать соправителя. Много способов. — Ты сам веришь в это, Георгий? — вполне искренне спросил отставной хилярх. Верю, Макари. В глазах хилдариона загорелся фанатический огонек, а рука снова чуть дернулась к кувшину. Это возможно, хоть, понятное дело, и не всегда. Но в любом случае, если мы сделаем это, то кровь не выйдет за пределы палате и не прольется реками по всей империи. А вот для этого нам и надо будет всегда иметь достойную замену Базилевсу. Всегда. К правому или левому? И в каком из них яд? Что ему сейчас понравится? Брат-солдат? Ну и рубанем по-солдатски. И кто же будет выбирать достойнейшего? Ты? Да, Макари, царедворца в тебе не на грош. Обходительный и смиренен, как кол в заднице за этой и ценю, — рассмеялся бывший дрангари Не обязательно я. Все же я не Господь и не безгрешен, так что, возможно, решать будешь ты или некий синклит, но уж будь уверен с моего ведома и согласия или того, кто придет за мной. «Думаешь, у нас получится? Если Бог с нами, то кто против нас?» Нехороший огонек в глазах Иллариона разгорелся еще ярче. «Я все еще не уверен, Дронгари. Отец Меркурий огладил бороду. «Макарий, я не говорил тебе, что ты упрямие мула!» неожиданный Илларион широко улыбнулся. По-моему, сотни раз. Христос сказал Фоме, блаженны верующие, да не проверяющие. Но без таких неверующих на свете жить нельзя, оттого и Христос Фому не отверг и тебя мне послал. Нельзя в этом мире без тех, кто сомневается. Приплыли. Похоже, он и всерьез вообразил себя апостолом. С одной стороны, это легче, а с другой... Вот ты все и проверишь, и остановишь меня, если я затею несбыточное, продолжал меж тем Илларион. Для этого я сначала намерен познакомить тебя с одной матерой самкой-хорька, так сказать, для понимания того, с кем придется иметь дело. — И кто же она? — отец Меркурий приподнял бровь. — Порфирородная Ирина в монашестве Варвара. Отставной хилиарх не удержался и присвистнул. — Не свисти, я, плетарх! Иларион явно наслаждался удивлением собеседника. — Жизнь выкидывает и не такое. Отвечаю на твой невысказанный вопрос. Что ее выдали за киевского мегаархонта Святополка, ты, конечно, помнишь. Отец Меркурий кивнул. — Так вот, она рано осталась вдовой, после чего из Киева ей пришлось бежать куда подальше, например, сюда, — ухмыльнулся Илларион. — Почему? — Чего она боялась? — Горожан! — опять усмехнулся епископский секретарь. Они отчет решили, что покойный мегаархонт Святополк обобрал их до нитки с подачи жены и при помощи ростовщиков. Надо сказать, не без оснований. Парфира родная любит деньги, как будто родилась не в палате, а на фонаре. Примечание фонар, фонара. Исторический район в южной стороне Константинополя, место компактного проживания ростовщиков. Я слышал, что был бунт. Кажется, рыжее мясо топило еврейских ростовщиков в Борисфене, наморщил лоб отец Меркурий. А прекратил это безобразие цезарь Владимир? прозванный Мономахом, с которым мы дрались потом на Дунае. Ну, киевляне были не столь разборчивые, так что грабили и топили не только проклятое племя, но и всех, кто давал деньги в рост, да и вообще всех, кто побогаче. Примечание Автор не антисемит. А вот византийцы ими вполне были. И Ларион с Меркурием – дети своего народа и своего века. и с песни слова не выкинешь. Надо сказать, они это заслужили. Возьми на заметку, Аплетарх. Здешний народ горячий, легко поднимается с оружием на защиту справедливости, как он ее понимает. Так что забудь про рыжее мясо. Здесь мало охлоса, даже в городах. Это надо всегда держать в голове. — Благодарю, Друнгари, — отставной хилярх склонил голову. — Я это запомню. — Не благодари, — Илларион махнул кистью руки. Мономах воспользовался моментом и на плечах бунтовщиков сел на престол в Киеве. Благо тамошние патрики обделались от страха по самые уши, у них не было прав, зато были слава и сила, а еще он знал, кому и что обещать, более того, он сдержал свои обещания. Даже так, да, боярам и купцам он обещал порядок. Народу, что приструнит ростовщиков и прочих лихаимцев, оставшимся в живых ростовщикам, что не даст их вырезать, если будут вести себя прилично. После чего ввел свое войско в Киев, повесил сотни-полторы самых буйных и стал великим князем. И первое, что сделал в этом качестве, Ограничил размер лихвы и установил предельные сроки долгового рабства. Другим претендентам осталось только утереться, хотя кое-кто попытался решить дело мечом. — Ну, каково было воевать с Мономахом, мне известно, — кивнул отец Меркурий. — А что с Ириной? Она быстренько постриглась в монахини и с помощью мономаха основала монастырь здесь, в Туреве, вроде бы и в глуши, но и на торной торговой дороге между Новгородом и Киевом, и имеет через княгиню немалое влияние на князя Всеволода. А это нам на руку. Не было печали. Попал к неиспорченным полотейской гнилью, называется. Но и деваться уже некуда. Кувшинчик, вон он, избежать не получится. Что я должен делать? Меркурий попытался встать с лавки. — Не скачи, Макарий! Рука Илариона легла Меркурию на плечо. Скоро я представлю тебя, в Варваре. Лучше знать ее так. Учти, она тяжело болела и еще не оправилась, но настротума это не повлияло. Но и у нее есть слабости. Все, что связано с отцом, для нее свято, так что пристанешь пред ней солдатом. Расскажешь что-нибудь об Азелепсе Алексее, может быть, вспомнишь ее маленькой девочкой? Да, я видел-то ее один раз, и то из рядов, а это не важно. Илларион подмигнул Меркурию. Ты, главное, вспомни. А уж я сделаю так, что она вспомнит тебя, даже если никогда не видела. — И как ты это устроишь? Отец Меркурий отрицательно помотал головой. — Да и вообще, кто меня пустит в женский монастырь? — Ну, у меня свои способы, — усмехнулся Илларион. — Во-первых, я ее духовник. А во-вторых, она настоятельница и вольна решать, кого пускать в свое обитель, а кого нет. Только духовник, и в какой позе ты ее исповедуешь? Тебя ведь постригли, а не оскопили. Я понял. Но зачем она ордену? Отставной хилярх решил играть на повышение. Она камнена! Она вдова великого князя. Всегда найдутся те, кто захочет оказать ей услугу. И дома, и здесь главное правильно попросить. Серьезно ответил Илларион. — Ты хочешь, но зачем? — Времена пульхерии давно прошли. — Нет, упаси Бог, — взмахнул руками епископский секретарь. Я не собираюсь сажать ее на престол в Константинополе, но она любит власть, а ее имя притянет к ней других таких же. А это поддержка, деньги, люди, то, что нужно ордену сейчас. Отец Меркурий задумчиво почесал в бороде. Подумай сам, Фома неверующий, вдруг горячо заговорил Георгий, не может быть случайностью, чтобы она, отрок Михаил, я и тот, кого ты сменишь на посту настоятеля храма в Ратном, оказались в одном месте в одно время. Это воля Божья, все, что нужно для того, чтобы начать. Начало. Хм, не знаю, чья это воля, но обстоятельства действительно сложились исключительные, особенно если принять во внимание Феофана и ключ ко всему этому тот самый отрок Михаил. Да, такое не могло получиться просто так. кивнул отец Меркурий. А что с моим предшественником? Я его уберу. — Даже так? Отставной хелиарх удивленно вскинул брови. — Думаешь, стоит? — Ты не понял, — ухмыльнулся Ларион. Убрать можно и на повышение. В пастыре воинам он не годится, но воинам надо есть. Вот он и будет окормлять корм. Я присмотрел одну округу, в которой требуется пресвитер. Владыка против не будет. Я для этого немало постарался. Вижу, ты все предусмотрел. Не все. Только поставил вехи. А тарить путь по этим вехам будешь ты. Я помогу. — Раскололся. — Ну что ж, Макари, послушаем, послушаем, со вниманием. — Так расскажи мне, что это за вехи. — Для начала мне нужна Ратнинская сотня. — Может, и не вся, но ее костяк точно. — Ты думаешь, они согласятся на постриг? — искренне удивился отставной хелиарх. «А кто говорил о монашестве?» — цинично усмехнулся Илларион. «Не все сразу. Для начала достаточно, чтобы они согласились стать владычным полком». «Владычным полком? Что это?» «Здесь в Скифии бывает, что епархия содержит за свой счет воинский отряд» частенько немалый, который является частью княжьего войска, — терпеливо пояснил Илларион. — Вот и я хочу сделать то же. Церкви нужна сила. На словах это будет княжеским войском, а на деле... — Ведь ты тогда отдашь войско в руки епископу! Отец Меркурий развел руками. Не думаю, что это разумно. Пусть епископ так думает. Ухмылка Иллариона стала откровенно недоброй. И князь, пусть так думает, в конце концов, сходить в поход под княжеским знаменем полезно. Войско должно воевать. И выжечь язычников Тоже полезно Крещенные они станут данниками, нашими данниками, хотя все будут думать, что платят монастырям и епископу. Или ты думаешь, что орденские братья будут пахать сами? Нет, не думаю. Отец Меркурий отрицательно мотнул головой. На чем я остановился? Наморщил лоб Ларион. «Ах да, данники, они станут кормом. Для того твой предшественник, отец Михаил, поедет окормлять более населенные и более христианские земли, но тоже находящиеся на границе с язычниками. Там мы будем собирать плоды земные». Поверь, Кир Михаил, как никто лучше справится с превращением людей в овец. Это его дар, который он попусту растрачивает в ратном. Там он свою работу сделал, нашел и дал начальное воспитание отроку Михаилу, пусть и случайно. Примечание. Кир древнегреческое господин в то время титулование высших церковных иерархов и государственных сановников употребляя это титулование в отношении отца михаила и ларион подчеркивает насколько серьезно он относится к кратнинскому приходскому священнику «Значит, Ратнинская сотня будет только прикрытием?» Отставной хилиарх решил, что уточнение не помешает. «Не совсем», — Илларион наклонился к собеседнику. «Я долго размышлял и понял, что орден должен состоять из двух частей — светской и духовной». Сотня станет зародышем светской. Так мы навсегда решим вопрос с пополнением наших рядов. — Каким же образом я не понимаю тебя? Отец Меркурий опять развел руками. — Ты же говорил, сейчас поймешь. Доброе вино обостряет ум. Илларион поднял свой кубок и кивком велел Меркурию сделать то же. — Что-то мне стало бзляво. Епископский секретарь с видимым удовольствием допил вино. Волей неволей отставному хелиарку пришлось сделать то же. Илларион повертел кубок кубок в руке, посмотрел на каплю вина, оставшуюся на дне, поставил на стол и заговорил. Да, я и сейчас скажу то же самое. Нам нужно братство равных, не ни семьей, ни имуществом, спаянных железной дисциплиной, отдающих все свое время войне, молитве, И воинскому обучении И новых братьев нам дадут младшие сыновья. Здесь, в Скифии, скоро станет так же, как у нас, или латинян. Младший сын не будет получать недвижимого имущества. Но у нас, младшие, идут в войско или на гражданскую службу, а тут этого нет. У латинян тоже. «И нам это на руку!» Каким же образом хмыкнул отец Меркурий? «Ты что, мало дрался с этими младшими сыновьями? Да их войски франков больше половины. Чем здешние или если на то пошло, наши лучшие «Как ты думаешь, Аплетарх, что будет, если...» Искушенный в богословии священник скажет такому младшему сыну, что оставление латинской ереси даст ему еще славу, почет и сытую жизнь, особенно если перед этим отче выбьет его копьем из седла. Илларион сделал жест, будто цеплял рыбу на крючок. Православных, кстати, это тоже касается. — И что это даст? — не унимался отец Меркурий. — Лучших, Макарий, лучших! Илларион повысил голос. — Тех, кому есть к чему стремиться. И нечего терять. Именно поэтому приносить обед будет не каждый. Сначала придется послужить. Просто в орденском войске. А потом уж правящие будут решать, кого оставить в этом войске простым солдатам, кому дать землю и превратить в светского стратета, Пусть плодит сыновей для войска и братства, а кому-то придется тихо исчезнуть, а братьями станут лишь лучшие. Вот тут мы и подходим к отроку Михаилу. Академия, что он основал, будет готовить новых братьев? Не только. Илларион слегка покривился. Точнее, не столько. Главная задача Академии — готовить тех, кто будет решать. А сам Михаил? Не может быть, чтобы у тебя не было на него планов. Пожалуй, надо спросить. — А сам Михаил? — отставной хилиарх поймал взгляд собеседника. — Какая роль уготована ему? — Пока не знаю. Илларион не отвел глаза. — Но точно непростая. Может, он когда-то заменит нас с тобой, доверенно решать или будет учить их. Не исключено, что именно он станет воспитывать идею из Харьков. Или исчезнет тихо и со славой. Бог ведает, это от тебя зависит, плитарх. «От меня?» Отец Меркурий не смог сдержать удивление. «Да, от тебя!» Отставной Друнгари просто давил взглядом. «Ибо ты первый, кого я наделяю правом решать, и ты первый, кому выпало воспитать идею из хорька. Михаил умен, храбр» неплохо для своего возраста образован сумел замахнуться на несбыточное и показал что может выполнять свои замыслы но он пока хорек и от нас зависит кого мы из него вырастим в первую очередь от тебя ты будешь рядом будешь следить за каждым его шагом будешь направлять его будешь учить его и будешь следить каждый миг чтобы не пропустить тот момент когда Михаил попытается выйти из-под контроля а он попытается и тогда нам надо будет решить сможем мы вернуть его в нашу пряжку или он должен будет исчезнуть из Харька не должен вырасти хорь который сожрет нас. А насчет идеи или чего еще, сам решишь. Ты понял меня? Гамота Христосу! Ничего себе! Теперь он примет только один ответ. Да, Друнгари, Отец Меркурий весь подобрался и Иного я и не ожидал, старый друг. Ларион нет, Друнгарий Георгий улыбнулся так, что отец Меркурий наконец понял, почему многие битые жизнью войны слепо шли за этим человеком, не задавая вопросов. Вот это да! Даже мне хочется упасть на колени и заорать «Приказывай!» От него веет, веет, не знаю чем. Да такому сладко повиноваться, прав был один из его бойцов. Но у меня от сладкого зубы болят, да так, что никакого терпения нет. А теперь давай выпьем за успех нашего дела. Иларион налил один кубок из правого кувшина, еле заметно запнулся и налил из того же кувшина второй и протянул Меркурию. Выпьем за то, что мы обязаны сделать. Отставной хилярх собрал всю волю в кулак и медленно выцедил сладкое, как смерть, вино. Ну вот, старый друг, теперь мы будем видеться куда чаще. Пришла пора многое тебе объяснить. Илларион поставил кубок на стол. А сейчас иди, мне пора к владыке. Будь здоров, Аплетарх. — И ты, Друнгари, — отозвался отец Меркурий. Едва закрыв за собой дверь собственной кельи, отставной хелиарх опустился на лавку и в изнеможении привалился к стене. — Не знаю, господи, сколько ты отмерил мне этой жизни, но я точно уверен, что до конца дней своих буду... Боятся отхлебнуть из левого кувшина.